Глава вторая. Визиты странных личностей на этом не закончились. Сразу после заботливого родственника кто-то из девушек сообщил о приходе лекаря. Я обрадовалась, представив современного врача с оборудованием под мышкой. Врачей я ненавидела с детства, но в этот раз все было иначе. Я хотела жить любой ценой. А капельницы и уколы... Можно потерпеть. Так уж повелось, что идеальным здоровьем похвастаться не могла. Вечные простуды, ангины, бронхиты и так далее по списку. Больницы стали мне вторым домом примерно лет до 13 Потом стало легче, переросла. Однако во взрослой жизни эта проблема вернулась с новой силой. «Леди», — заговорил мужчина мелодичным голосом. «Я Дисмарлоу, ваш лекарь. Представившись, он явно не ждал ответа и стал шуршать какими-то пакетиками и стучать чем-то стеклянным. «Сейчас я сниму с вас заклятие лечебного сна, и вы снова сможете шевелиться». Надежда помахала ручкой. Подумалось, что я все же нахожусь в какой-то психиатрической лечебнице, и в мою палату заходят все, кому не лень. Вроде бы врач, а все туда же, в игры играет. Сколько же нужно заплатить человеку, чтобы он такую околесицу нес? Спектакль набирал обороты. Я мысленно молилась, чтобы врач оказался высшей квалификации и смог помочь мне по-настоящему, а не травками и отварами. Запахло сженой полынью. Этот запах я знала хорошо. Мама увлекалась всякой мистикой и часто окуривала дом от зла. Хотя грех жаловаться. От этой вони все тараканы из квартиры и всего дома в целом исчезли навсегда. Все же были плюсы в ее увлечениях. Даже папа признал это, когда панельная пятиэтажка провоняла запахом сжженной травы насквозь. Правда, продлилось это недолго. Мама была натурой ветреной, и ее увлечения менялись почти каждый месяц. Аромат оказался настолько горьким и удушающим, что я едва сдержала рвотный позыв. Мои внутренности будто в узел сворачивались. Голова закружилась, а сквозь тьму стал проступать тоненький лучик света. Веки нехотя подчинились моей воле, глаза резало от яркого света, а картинка была размытой. Я чувствовала, как по щекам катились слезы и безуспешно пыталась проморгаться. Различив две мутные фигуры, я, наконец, смогла пошевелить рукой и почти не почувствовала дискомфорта, только онемение словно пролежала намного дольше одних суток. Наверное, так оно и было. «Как вы себя чувствуете, леди Аннет?» — поинтересовался лекарь. Хотела сказать, что намного лучше, но резко замолчала, окончательно прозрев. Если это и была больница, то очень дорогая, В венецианском стиле, с врачами-актерами в странных костюмах. Я все не могла отвести взгляд от белой льняной рубашки и плотных шерстяных штанов цвета летней травы. Такого не могло быть даже я в руки невероятно богатого психа. Одежда такого высокого качества могла быть пошита только на заказ, как это делают для сериалов или театров. В жизни не видела, чтобы нормальные люди по доброй воле напяливали такой ужас в качестве повседневной одежды. Лежа на огромной кровати с шелковым балдахином, пристально рассматривала лекаря. Им оказался щупленький мужчина, опирающийся на трость в силу глубоко преклонного возраста, с чем никак не вязался молодой голос. Седые волосы вовсе и не выглядели седыми скорее это был природный серебряный оттенок но удивило не это а их длина позволившая заплести тугую косу и перекинуть ее на плечо внешность тоже показалась неправильной какой то рисованной будто над лицом мужчины постарался пластический хирург ни одной морщинки или пятнышка кожа бархатистая с легким налетом румянца на высоких скулах самое невероятное Это его глаза, с неестественным изумрудным цветом. «Леди?» Он вопросительно вздернул пушистую белую бровь, чуть склонившись. И тут обнаружилась еще одна деталь, которой я не сразу придала значение. У лекаря топорщились острые кончики ушей, забавно подрагивая при каждом движении. Мне захотелось проверить их на ощупь. Так и представляла, как рука взметнется в воздух, и ухватится за неестественно длинное ушко. Но на деле руки не слушались меня. — Леди Аннет, не пугайте нас своим молчанием. Или вам сложно говорить? Тут же напрягся лекарь, потянувшись к объемному саквояжу. — Сейчас дам вам одно зелье, оно должно снять боль с голосовых связок. Я не могла ослышаться. Он сказал «зелье». А я представила, как его готовила старуха, с костяной ногой и крючковатым носом, склонившись над огромным чугунным котлом, покрытым толстым слоем нагара, с бурлящим варевом. Кто в здравом уме захочет пить какое-то зелье? Мне было нужно что-то современное, купленное в аптеке. Нет, — прохрипела вытягивая руку в попытке остановить мужчину. Все хорошо, ничего не нужно делать. Чтобы остановить его, у меня нашлись силы. Но это было бессмысленно. Я уже не была уверена в своей теории. Собственная конечность показалась слишком тощей, а бледные пальчики украшали ровно подстриженные ноготки без признаков маникюра. Такого быть не могло. Задержала взгляд на пальцах, медленно перевела выше, отмечая каждую деталь, несвойственную родному телу. Родинки, едва заметная полоска шрама между указательным и большим пальцами, выпуклые венки. Все это было не мое. У меня давно и прочно засели лишние килограммы, причем на всех частях тела. Я не обладала такими руками еще с подросткового возраста. Так увлеклась разглядыванием, что не заметила, как странный Достал склянку с ярко-фиолетовой жидкостью, и только когда собралась закричать от ужаса, мужчина вылил все содержимое из стекляшки в мой полуоткрытый рот. На вкус это было еще ужасней, чем на вид. Но из чего бы ни была сделана эта гадость, а боль прошла мгновенно. «Леди Аннет, попробуйте что-нибудь сказать. Теперь должно стать легче», — важно заявил он, слегка хмурясь. «Спасибо, наверное». Голос и правда стал лучше, но мне от этого не стало легче, ведь даже эта часть меня исчезла без следа. Не была уверена, стоит ли его благодарить или все же придушить. Я всегда обладала грубоватым баритоном. Некоторые люди даже считали меня заядлой курильщицей, хотя у меня никогда не было пагубных привычек. Сейчас же голосок стал нежным тонким, но не песклявым, скорее юным и мелодичным. «Госпожа, я так рада, что вы живы!» К моей руке кинулась худенькая девушка маленького роста с огромными серыми глазами на щупленьком личике, в черном бесформенном платье и с чепчиком на голове. Она обхватила мою дрожащую конечность и горько заплакала. Я от такой реакции еще больше растерялась и не знала, как заставить бедняжку встать с колен. Ситуацию спас лекарь, так как кроме него и этой девушки в комнате больше никого не было. «Прекратите немедленно! Вы пугаете леди Аннет!» Он едва оторвал ее от моей руки и поставил на ноги, как безвольную тряпичную куклу. Все происходящее напоминало какой-то фильм, но точно не реальность. Служанка «Эльф? Зелье? Преображение собственного тела?» «Кто поверит в такой бред?» «Конечно, прости меня, я совсем не подумала». Она вытерла краем рукава крупные слезы и решительно кивнула. «Я сделаю все, чтобы госпожа поскорее поправилась». Не знаю, о чем думала лекарь, но я побаивалась такой фанатичной преданности. Ради меня даже бывший муж ничего не делал. А эта хрупкая девочка смотрела на меня, как преданный пес. Что же нужно было сделать, чтобы меня так любили? Тогда не мешайте мне лечить вашу госпожу». Он недовольно сверкнул глазами в сторону служанки, заставив ее испуганно пятиться к стене. «Леди Аннет, вас еще что-нибудь беспокоит? Головные боли, тошнота, слабость» прислушавшись к организму поняла что по факту меня беспокоит только слабость и проснувшийся аппетит хотя сильнее всего меня беспокоит все что происходит вокруг однако что то внутри подсказывало что не стоит задавать лишних вопросов нужно быть осторожной в каждом слове чутье недовольно ворчало что один неверный шаг будет стоить нам дорого чувствую сильную слабость и совершенно не помню, что со мной произошло. Схитрив, решила прикинуться дурочкой с провалами в памяти. Ну а что, вполне логично. Мозг повредился при трагичных обстоятельствах. Оставалось только понять, что это за обстоятельства такие, что почти уложили меня в гроб. Хм, интересно, но совершенно не страшно, констатировал лекарь, сверля меня задумчивым взглядом. Казалось, он умеет препарировать глазами. Настолько внимательно вглядывался в каждый сантиметр тела, начиная с лба и задерживая взгляд на солнечном сплетении или на груди. Вот уж не думала, что на меня будет заглядываться какой-то ушастый, тем более, когда я в таком непрезентабельном виде. Я не вижу никаких повреждений, только магические каналы выглядят странно. Но после такой дозы яда ничего удивительного в этом нет. «Вам стоит отдыхать, восстанавливать силы, и вы очень скоро пойдете на поправку». Его слова совершенно не укладывались в голове. Открыв рот от изумления и быстро хлопая ресничками, промычало что-то невнятное. А так хотелось закричать и обвинить всех присутствующих в шизофрении? «Магия! У меня!» «Нет, помощь нужна была точно не мне!» Пытаясь спасти остатки разума, я списала все на больную фантазию и умирающий мозг. Лучше так, чем признавать, что вокруг меня сумасшедшие. «Отдыхайте, леди, мне уже пора, но ваша служанка позаботится о вас, а все рекомендации я передам лорду Алистеру». Дверь за лекарем закрылась, я осталась наедине с испуганной служанкой. Нужно было как-то начать разговор, разобраться, где нахожусь и что происходит, но действовать нужно было осторожно. Бедняжка так тряслась, что могла в любой момент отдать Богу душу, а я бы потеряла источник информации. Знала бы она, что мне намного хуже, чем ей. Я сама была готова выпрыгнуть в окно, лишь бы это цирковое представление закончилось».